Глава 24, часть 2. Империя Еврозар, Императорская канцелярия. У меня пакет государственной важности. Кому я могу его отдать? Сказать, что Тема прошел через ад, не сказать ничего. Парень давно потерял счет дням, поскольку все его силы уходили на выживание. Начиналось все относительно неплохо. После того, как он вышел от полковника Запава, Дежурный вистовой проводил Тему на торговый корабль, на котором тот провел три замечательных дня. Тема спал и ел, спал и медитировал, спал и тренировался. В общем, наслаждался спокойной жизнью. Причем делал это не потому, что разленился, а чтобы набраться сил. Интуиция подсказывала Сквайру, что в ближайшее время на отдых рассчитывать не стоит, вот он и отсыпался впрок. Увы, но спокойная и даже размеренная жизнь на торговом корабле клана довольно скоро подошла к концу. А уж когда парень высадился в ближайшем к имперской столице городке, события понеслись в скач. Сначала на него устроил охоту один из местных герцогов, затем, когда Тёма сумел уйти в леса, оставив за спиной с десяток трупов, настала очередь нежити. И если с обычными скелетами и зомби в силу их медлительности проблем не возникало, то поднятые лоси стали для юного сквайра проблемой. Тема забыл про сон и только и делал, что чудом уходил от погони и избегал засад. То на пути попадется непроходимое для кадавров болото, то он случайно обнаружит полузасыпанный подземный ход, то разразится настоящий ливень с грозой и молниями. Сказать, что Тёме везло, ничего не сказать. В какой-то день юный сквайр, истощенный схваткой сразу с тремя кадаврами, не выдержал и отключился прямо на упокоенном противнике. Очнувшись спустя несколько часов, он обнаружил еще одного кадавра, лежащего в каком-то метре от него. Тёма сам не заметил, как меч оказался у него в руке, но кадавр и не думал нападать. Мгновенно оказавшись на ногах, Тема крутанулся вокруг себя и чудом удержал на кончиках пальцев копье праведного гнева. На краю лужайки сидел бурый медведь. Его жесткая шкура оказалась ржавой от крови, а правая лапа была разодрана до кости, но хозяин леса и не думал зализывать свои страшные раны. Теме не составило труда разобраться в произошедшем. После того, как он отрубился, по его душе явился четвертый кадавр, Но на помощь потерявшему сознание Сквайру пришел Миша. И он не просто каким-то чудом разорвал кадавра, выпотрошив его, словно рыбу, но и сидел все это время рядом, охраняя сон Темы. Юный Сквайр до того растрогался, что, не раздумывая, потратил все свои силы на исцеление Косолапова. Только вот не незадача сознания вновь покинула Тему. Пришел он в себя от запаха мокрой шерсти. Оказалось, хозяин леса, закинув Тему себе на спину, все это время тащил сквайра на себе. С Мишей он провел еще три дня, пробиваясь на северо-запад сквозь лесные дозоры и заставы нежити. Потом лес закончился, и Тема, попрощавшийся своим косолапым другом, продолжил путь в одиночку. Он бился с целыми деревнями неупокоенных мертвецов. С боем прорывался через продавшиеся бадану села чудом уходил от ловчих скверны где мог там тёма помогал щедро неся справедливость в охваченные скверной земли отдавал последние сухари ушедшим в подполье крестьянам вызывал на честный бой продажных старост и дезертировавших из имперской армии офицеров то что империя Еврозар находится на грани коллапса было видно невооруженным взглядом Задайся тёма целью написать о своих приключениях книгу у него получился бы настоящий цикл из как минимум пяти томов, но Тёме было некогда заниматься такой ерундой. Он целеустремленно шел к своей цели, столичной канцелярии императора. И когда парень наконец попал в столицу, оборона города была организована из рук вон плохо, оказалось, что это еще не конец. Трижды его пытались ограбить мародеры, дважды нападали оскверненные призраки, Но самое главное, стражи императорского дворца ни в какую не хотел пускать парня. Будь Тёма немного поопытнее и циничней, он бы сообразил, что цена вопроса всего пара золотых. Но юный сквайр так и не понял завуалированных намеков стражи. Убивать тупоголовых, по его мнению, воинов он не стал и отправился в Асфояси. Еще пару дней у Тёмы ушла на изучение крепости условного противника, И, наконец, юный Сквайер сумел попасть за стену. Празднуя про себя победу, Тёма нашел первого попавшегося клерка и попытался вручить ему пакет. Вот только оказалось, что все не так-то просто. Нужно не просто прийти в определенный день и к определенному чиновнику, но и отстоять соответствующую очередь, не говоря уже о ежедневной госпошлине. Услышанное настолько сильно поразило юного сквайра что Тема некоторое время находился в прострации. Еще пара дней, в течение которых Сквайр не раз с теплотой вспоминал леса Евразара, у Темы ушла на поиск решения сложившейся проблемы. Там, по крайней мере, все было честно. Или ты, или тебя. Здесь же, казалось, бюрократическая машина пожирает не только всех вокруг, но и саму себя. Зато стало понятно, почему могущественная империя Евразар не может справиться с белесой чумой. Так местные называли тлетворное влияние скверны. Канцелярия императора с головой погрязла во взяточничестве. Даже мелкие чиновники вели себя высокомерно и дерзко, отказываясь говорить, если их не умаслить. Тема, правда, пытался решить дело миром. Говорил, взывал, требовал. Даже нашел столичного адвоката, который взял за помощь солидную сумму, но все оказалось тщетно. Судебное разбирательство назначили на следующую осень, дорогостоящий адвокат развел руками, а чиновничий Шушера и вовсе внесла Тему в черный список. Стоило ему появиться на пороге канцелярии, как клерки тут же звали охранку, которая раз за разом выводила Тему за стену. В итоге Тема не выдержал. В очередной его визит, когда очередной мелкий чиновник демонстративно разорвал только что написанное заявление, у Сквайра снесло крышу. Нос улыбающегося чинуши взорвался спелой сливой, но Теме этого оказалось мало, и он с голыми кулаками бросился вперед. Вылетали зубы, лопались губы, вспыхивали фингалы, разбивались носы, ломалась мебель и кости имперских канцеляров. Тема был подобен урагану планомерно и технично наказывая каждую вороватую морду. Но он точно знал, что честных клерков здесь нет, поэтому особо не сдерживался. Правда, в какой-то момент ему стало противно. Здоровенные мужики, визжа словно бабы, убегали от нескладного подростка. Юный Сквайр не остановился до тех пор, пока на ногах не остались только он и замершая у входа охрана. Теме дико хотелось достать клинок, и показать тупоголовым охранникам, что такое настоящий воин, но он каким-то чудом сдержался. Или через 5 минут со мной говорит начальник канцелярии, или... Тёма выразительно положил ладонь на рукоять своего клинка. Начальник канцелярии объявился через 10 минут. К тому моменту помещение окружил взвод арбалетчиков и алибардщиков, но Тёма и не думал волноваться. «Чего тебе надо?» Начальник канцелярии оказался неробкого десятка и вошел в помещение в сопровождении всего двух арбалетчиков. И как все это понимать? На вид главный канцеляр был похож на вешалку, на которой болтался деловой костюм. Ну а черные круги под глазами ясно показывали. Этот человек давно позабыл, что такое сон. Прошу принять пакет. Тема продемонстрировал конверт, выданный полковником. Отдам его только после того, как получу талон со входящим номером и штампом. Пакет от полковника Запова, начальник канцелярии, с первого взгляда определил адресанта. Ты показывал его этим бездельникам? Естественно, подтвердил Тема. Все как один отказывались у меня его принимать без взятки. Ты говорил, что из ордена? поморщился начальник канцелярии, подходя к ближайшему столу и раскрывая учетный журнал. «Ко мне можешь обращаться, мастер Гнатов». «Так точно, мастер Гнатов». Что-то в голосе канцеляра дало понять Теме, что перед ним бывший военный. Но...» Ясно, мастер Гнатов вздохнул и, сделав аккуратную запись в учетной книге, достал свою личную печать. «Гдах!» Мастер Гнатов с такой силой бахнул печатью по талончику, что сопровождающие его арбалетчики синхронно вздрогнули, а причитающие чиновники разом поспешили заткнуться. «Держи», — главный канцеляр протянул теме талончик, и юный сквайр, не веря, что у него получилось, прижал драгоценную бумажку к груди. «Так-так-так», — так. мастер Гнатов разорвал конверт и с удивлением посмотрел на выпавший оттуда кинжала и белоснежный лист бумаги. «Вот, значит, где оно было?» Было очевидно. Мастер Гнатов знал, что оказалось у него в руках. «Тебя как зовут, парень?» – спросил мастер Гнатов, не отрывая глаз, от ровных строк завещания. «Тема». «Что я могу тебе сказать, Тема?» «Думаешь, все, выполнил приказ полковника? А разве нет?» – осторожно уточнил Сквайр, замечая краем глаза, как один из арбалетчиков наводит свое оружие в спину канцеляру. «Да как тебе сказать?» Мастер Гнатов неожиданно упал на пол пропуская над головой болт запоздавшего с выстрелом арбалетчика и, не глядя, метнул в стрелка стальное стело. Арбалетчик, поймав необычный снаряд глазом, тихо выдохнул и осел на пол. Второй стрелок, понимающий, переводил взгляд с мастера Гнатова на своего испустившего дух товарища и никак не мог понять, что ему делать. «Марудан!» — глава канцелярии с легкостью вскочил на ноги. «Остаешься здесь!» «Никого не впускать и не выпускать. Кто сунется в канцелярию, смело стреляй, понял? П понял. А ты, Тёма, мастер Гнатов, смерил сквайра изучающим взглядом. Пошли за мной». И канцлер, не глядя, следует ли Тёма за ним, бросился в вглубь здания. «Может, объясните, что происходит?» — Тёма догнал канцеляру у книжного шкафа, за которым оказалась потайная лестница, идущая куда-то наверх. «А чего тут объяснять?» Гнатов исчез на лестнице, и Тёма, не раздумывая, последовал следом. «Слишком много человек увидели, что было у меня в руках. По моим прикидкам, у нас максимум пара минут форы». «Форы?» Тёма никак не мог понять, что происходит. «Или мы успеем добраться до наследника», — пояснил Гнатов, стараясь экономить дыхание. Или нас перехватит, и тогда империи Евразар точно конец. Ты со мной?» Тёма вспомнил взгляд полковника Запова, едва читаемые строки индивидуального божественного задания, отеческую улыбку Мурома и кивнул головой. «С вами мастер Гнатов. До самого конца!» На подступах к колдаилу. Бадан. Несмотря на то, что подходящее тело было заготовлено заранее, Захват временного вместилища души прошел неудачно. Донором был выбран заместитель главы гильдии магов, которого подручные Бадана похитили год назад. Воля чародея была сломлена в первой же неделе, а рассудок покинул его еще раньше, после нескольких заклинаний из наследия Некромикона. Вот только во время самого подселения чародей неожиданно взбрыкнул. И вместо полноценного контроля над энергетической структурой тела, Бадан оказался магическим инвалидом. Перекрученные каналы силы, искореженный источник, истончившиеся энергоканалы правой половины тела. Пришлось прибегать к помощи скверной и латать измочаленную энергоструктуру. В итоге контроль над телом Бадан вернул, но внешний вид донора оставлял желать лучшего. Вместо своего привычного облика Бадан видел в зеркале обтянутый кожей скелет с сочащими гноем язвами и кроваво белесыми нарывами. Протошнотворно-сладкий запах гниения и затхлости. Бодан и вовсе молчал. Очень хотелось поменять тело, но в таком случае он становился уязвимым для магии проклятого ордена, который возродил предатель Рипсак. Положа руку на сердце, Репсак, наоборот, сохранил верность идеалам первого императора, в отличие от того же самого Бадана, но кого волнуют такие мелочи? Историю пишут победители, и у Бадана уже готова героическая легенда, очерняющая его врагов испокон веков. И рипсаку уготована незавидная участь одного из ха -ха, злодеев — Рипсак. Кто же знал, что этот призрак сумеет втереться в доверие к богатырям и мало того, что выпнет Бадана из тела ревизора Айвана, так еще и воссоздаст проклятый орден? Как ни посмотри, на этом направлении пока что все складывалось не в пользу Бадана. Орда Даила оказывала ожесточенное сопротивление армии немертвых раз. Сам Бадан за последний месяц потерял уже второе тело два – Из-за провала лиха пришлось идти под руку скверны. Три. Если бы не древние свитки по некромантии, которые передали ему культисты песеголовых, Бадан бы всерьез задумался, что делать дальше. Благо в записях некромикона была инструкция, как выйти из-под влияния скверны. Кто-то скажет, что некрос вместо скверны это шило на мыло, но Бадан так не считал. Уж он-то не самый последний некромант в этом мире, более того, он уже столько раз обманывал смерть, чего уж там говорить о каком-то неведомом некросе. Бадан считал, что некрос — это какой-то божок, связанный со смертью, и планировал переключить внимание скверной с себя на него. В принципе, если бы не богатыри и репсак, все складывалось бы относительно неплохо. Еврозар, медленно, но верно, погружался в пучину хаоса и анархии, что позволяло генералам Бадана вербовать самых бесчестных, гнусных, подлых и аморальных представителей человеческого вида. По этой причине Бадан не спешил отдавать приказ об окончательном захвате столицы. Чиновники казнокрады делали всю грязную работу за него, разваливая империю изнутри. Ведь действительно зачем атаковать противника в лоб, сплачивая все слои общества перед общей угрозой, если можно не просто сохранить численность немертвых легионов, но и приумножить ее? Что в столице Евразара, что в других крупных городах, нашлись разумные не небрезгующие работорговлей, и Бадан с удовольствием менял презренный металл на караваны невольников, за беженцев, бросивших свои поля крестьян, Потерявших работу мастеровых, помощники некроманта платили серебром, за воинов и магов – золотом. Легенда была одна и та же. Из воинов и магов якобы делали гладиаторов, остальных отправляли на каменоломни. Дельцам же, отправляющим караваны из своих сограждан, было плевать, за зачем таинственным покупателям столько невольников. Империя, вместо того, чтобы объединиться в борьбе против нежити, медленно рушилось под весом внутренних проблем. И если раньше Бадан планировал отправить большую часть войск на окончательный захват империи Еврозар, то последние события заставили некроманты изменить точку зрения. Больше всего проблем приносили замки независимых кланов бессмертных и проклятые богатыри, создавшие мощный оборонительный район на границе свободных земель. И если бессмертные не просто уничтожали немертвых, но еще и сражались между собой, то богатыри, богатыри не только вполне себе успешно отбивались от редких атак немертвых, но еще и удерживали за собой Сибурск, а также стремительно заселяли свободные земли. У них была своя еда, свои шахты, добывающие полезные ископаемые, свое производство». У богатырей были даже свои торговые корабли, газеты, банк и самый настоящий дракон. Про такие мелочи, как роща Мелорнов, мощная армия, сильные гильдии магов и огромная неприступная стена, защищающая замок и город Бадан, и вовсе молчал. В общем, до недавнего момента клан Три Богатыря был для войска Бадана крепким орешком. Сейчас же, благодаря нескончаемому потоку пленных из империи Еврозар, Бадан наконец-то накопил достаточно сил, чтобы раз и навсегда стереть это проклятое место с лица земли. Из Мелорнов он планировал сделать отделку своего будущего дворца, шкуру дракона пустить на доспехи и обложки для магических книг Некромикона, а самих богатырей обратить в личий, его личную немертвую гвардию. Второй шанс Бадан уже и так считал своим, Ну а когда он создаст лояльных эмуличий, можно будет замахнуться и на соседние миры. Ключ к его успеху находился в золотой комнате, той самой, которую создал его далекий предок. Раз уж у Бадана не получилось попасть в недра Хрустальной горы и одержать победу относительно бескровным путем, придется заливать алдаилы малые выхи реками крови. Главное — успеть захватить замок и золотую комнату раньше, чем до нее доберется скверно. Портальная площадка клана «Ночная гильдия» — Его. «Ты уверен?» — пропищал шпонька из-под кольчужного воротника легендарного класса. «Уверен», — едва слышно прошептал Его. «Готовь свой кинжал, братишка». «Давай еще раз». Фейри и не думал униматься, нисколько не смущенный тем фактом, что вокруг Еги находилось свыше сотни воинов. Все, как один, представители боевого крыла коалиции ПК-кланов. Получается, ты выпотрошил сокровищницу клана, одев себя и этих головорезов в лучшие артефактные доспехи? И сейчас собираешься отправиться вместе с ними на захват малых вых? их? «Не твоего ума дело, братик», — ласково прошептал Его. «Ты, главное, кинжал свой приготовь и используй строго по моему сигналу». Перед Егой стояли ровные ряды боевых, ловчих и диверсионных отрядов ПК-шеров. Он только что толкнул речь, в которой призывал бойцов клана нанести сокрушительный удар по их идеологическим врагам. И эльф точно не горел желанием беседовать сейчас со Шпонькой. К тому же клановые маги должны были открыть портал на территорию богатырей с минуты на минуту. За координаты этой точки, к слову, Его получил единоразовый бонус – равной годовой зарплате топ-менеджера клана. Все, что потребовалось, невзначай проговориться, что в бытность своей службы под командованием Алеши, он совершенно случайно установил портальный маяк в округе Малых Малыхвых. Аналитики клана мгновенно просчитали, что сейчас эта портальная точка должна находиться как раз на территории богатырей. 10 минут ожесточенных торгов и Ега получает свою выплату причем не игровым золотом, а на анонимный криптокошелек, а руководство клана дает добро на самую масштабную операцию коалиции за все время ее существования. Слив портальный маяк, ведущий к богатырям, Яга не только сказочно разбогател, но и выиграл себе немного времени, эльф печенкой чуял, что еще немного его раскусит. Правда, был и минус. Если что-то пойдет не так, выданный ему артефакт принудительно телепортирует Егу в пыточную пк Шеров, как не оправдавшего доверия. И здесь вся надежда была на шпоньку. Нет, нет, подожди! возмутился Фейри, которому не было никакого дела до переживаний Еги. Ты же выгреб всех воинов и магов. Даже ремесленников строй поставил, и вся эта арава полетит сейчас на захват нашего города? Почти, буркнул Его, просто доверься мне. Да сейчас же! возмутился Шпонька. После того подземелья, когда я лишился своего умения, я никому не доверяю: ни тебе, ни Алеше, никому. Даже Мэлорну лесу и богам, хмыкнул Его. Только себе, уверенно отрезал Фейри, ведь. Может быть, в этом и есть твоя проблема, Шпонька? Губы Еги дрогнули в едва заметные улыбки. Может, судьба раз за разом посылает тебе испытание на доверие, а ты раз за разом его проваливаешь? Подумай об этом. Плевать я хотел на судьбу, тут же надулся Фэри. Я сам строю свою жизнь. Твое дело, Шпонька. Вот именно мое. И вообще, кто бы говорил, без меня и моего кинжала ты умрешь. Я знаю, Его уже не скрывал свои улыбки. И тебя это не пугает? Удивился Фэри разом растеряв всю свою воинственность. «Бесчести меня пугает больше», — сказал двойной агент, не удержался Шпонька. «Я четко понимаю, в чьих интересах действую». Еги пришлось вновь перейти на едва слышный шепот. «Это как шахматная партия, Шпонька, и сегодняшний штурм станет венцом моей игры». «Ты умрешь», — Фейри покачал головой. «Ну и плевать», — Его равнодушно пожал плечами. «Зато я уйду красиво». «Красиво», — эхом откликнулся Фейри. Он столько времени провел с этим странным эльфом, но до сих пор не мог его понять. Зачем жертвовать своей жизнью ради других, когда можно этого избежать? Зачем жить столько времени в окружении врагов? Зачем хитрить и плести интриги в руководстве ПК-клана, чтобы собрать всех бессмертных в одном месте. И самое главное, зачем открывать портал в подбрюшье Малых вых на пахотные земли клана? Как бы Шпонька ни пытался понять своего хозяина, партнера и даже друга, он никак не мог сообразить, ради чего это все. Неужели бывает так, что чья-то жизнь ценнее твоей? Лично у Шпоньки таких точно не было. Другие фейри? Пфф, лес? Не очень-то этот лес помог своему верному сыну. Родня, любимая, нет и снова нет. Невероятно, но самым близким у Шпоньки был Его, Вот только готов ли Шпонька пойти ради Еги на то, что собирается совершить сам эльф? По идее, Шпонька должен был трястись от страха, ведь сейчас Его находился в окружении сотен бойцов и с минуты на минуту должен был открыть портал но Фейри был занят решением важного вопроса. А смог бы он пожертвовать собой ради друга? «Готовность две минуты», — произнес Его и его голос, усиленный чарами, разнесся по всей площади клана Ночная Гильдия, на которой собралась вся боевая мощь коалиции. «Портал будет работать всего несколько минут, и наша задача — успеть проникнуть на территорию клана Три Богатыря». В ответ донёсся довольный свист и яростное улюлюканье. «Сегодня!» — Егов вскинул вверх артефактный клинок божественного класса, способный единожды вызвать Малый Армагеддон. «Мы уничтожим этих богатырских выскочек раз и навсегда!» Малые Выхи. Плихан Плихан был зол. Да какой там? Плехан был в ярости. Да, без богатырей он так бы и остался никому не нужным старостой. Да, без них он бы не реализовался, как успешный управленец и даже маг. Если задуматься, таких вот без богатырей он бы набирался не один десяток. Но сейчас Плехан был слишком не в себе, чтобы слушать голос разума. Ведь Муром ни много ни мало решил за всех. Впрочем, Плехан достаточно поварился в управлении и политике, чтобы понимать сам по себе народ мало что решает. По сути, мэра дико бесила, что Муром решился на войну со Скверной без его согласия. «Это же несложно, хотя бы сделать вид, что тебе есть дело до мнения мэра города и по совместительству верховного мага клановой гильдии». Но нет, Муром принял решение в одиночку и даже пришедшее уведомление о присвоении титула граф не смогло изменить его настроя. Плихан понимал, что это решение Мурома было единственно верным, но обида жгла его изнутри, заставляя совершать необдуманные поступки. Подумать только! Они собрались издавать круг призыва без сильнейшего мага-клана. Мэр сам не заметил, как оказался в своем кабинете и с такой силой захлопнул за собой дверь, что с потолка упал кусок лепнины. Дико хотелось плюнуть на все и отправиться в Сибурск или запереться в гильдии магов, но Плехан понимал, это будет не по-мужски. Уж то-что, но свой город он не бросит ни при каких условиях. «Плевать на Мурома», — прошептал Плехан, доставая из потайных мест наполненные силой артефакты. «Плевать на совет, плевать на круг». К тому моменту, когда верховный чародей Малыхвых закончил выгребать отложенные на черный день артефакты, в магическом зрении он светился, как новогодняя елка. «Плевать на всех!» – пробормотал Плехан, стискивая в кулаке жезл стихий. «Но город я в обиду не дам!» Небо свободных земель. Горыныч. Хоть Горыныча и не было на Совете, он прекрасно чувствовал, к чему все идет. И дело было не в армии нежити, количество которой стремительно увеличивалось, и даже не в постоянных атаках развед групп Бадана, хоть Горыныч и уничтожал их 24 на 7, меньше не становилось. Дело было в Алдаиле. Горыныч хорошо чувствовал, как в замке разгорается древний огонек межмирного маяка. Маяка, который может как спасти его старого друга, так и привести в мир большую беду. Увы, но сейчас он ничем не мог помочь богатырям и их сотоварищам. Поэтому трехголовый дракон делал то, что получалось у него лучше всего. Испепелял усиленную скверную нежить в жаре истинного огня. Да, это была капля в море, но впереди его и весь мир ждала грандиозная сеча, где пригодится каждая капелька. И чем больше скверный дракон уничтожит сейчас, тем больше шансов будет у этого мира. Горыныч прекрасно понимал, что своими действиями давным-давно привлек внимание скверны, и что ответный удар — вопрос времени. Но древний дракон не боялся смерти. Муром сдержал обещание, доставив золотую цепь к хрустальной стеле, а значит, его рот не прервется, и далекий потомок, где бы он ни был, получит шанс не просто выжить, но и возвыситься. К тому же удалось склонить на свою сторону Вовочку, а значит, шансы увеличились в два раза. Горыныч счастливо улыбнулся всеми тремя головами и, приметив группу из десяти кадавров и одного лича, скелетов зомби он уже не считал, пошел на снижение. Солнце было еще высоко, и до того, как откроется межмирный портал, Дракон планировал уничтожить как можно больше приспешников скверны.